Всем привет! Октябрь 2015 года. В 32-м выпуске у нас рекордное количество новых людей. Во-первых, это Александр Фатин, инженер компании ВИМ. Он у нас уже был в выпусках про СДН, а с этого дня будет нашим следующим: Добро пожаловать, Юнга! Да, спасибо, капитан! Во-вторых, это группировка из ОАО «НПП Полигон». Денис Абсалямов, Иван Ковешников, Ильдар Киндибулатов и Альфред Истамов Извините, если я где-то неправильно поставил ударение Или произнес Привет всем, коллеги Привет Надеюсь, вы все пролезете в мой интернет-канал Так много народу у нас еще никогда не было Наши слушатели уже должны быть в курсе тем сегодняшнего выпуска Мы начнем с истории компании, продуктовых линеек Потом перейдем к техническим темам написание софта для сетевого оборудования и реализация программного маршрутизатора. Все правильно? Да, да, если что, скорректируем. Да, отлично. Процентное содержание девушек в этом подкасте у нас и так меньше 15, а под конец вообще может до нуля упасть. Поэтому даю слово Наташе и открываем рубрику новостей. Всем привет еще раз. Наташа, ну, чуть погромче. И... А, первая новость на сегодня... Конечно же, от нашего правительства. Но у нас богато на разнообразные идеи. И в этот раз была выработана и утверждена концепция перевода государственных информационных ресурсов в систему централизованных центров обработки данных. Предполагается, что в новые ЦОДы переедут все ныне существующие информационные системы государства, если только они не содержат сведений, составляющие государственную тайну. Но ну, это само собой. Так как же пришла эта блестящая идея в светлые головы политиков? На самом деле все банально. Было проведено крупномасштабное исследование, которое показало, что большинство органов государственной власти и государственных небюджетных фондов используют свою собственную инфраструктуру. Ну и само собой это дорого, не унифицировано и небезопасно. Поэтому было решено создать единую сеть, которая будет обслуживаться единым оператором, которого вот-вот выберут. Там я встретила в статье один интересный комментарий. В общем, я думаю, все понимают, кто будет оператором. И среди кого будут выбирать? Да-да-да. Выбирать будут, ну, как там предположилось, между Ростеликовым и Ростеликовым, само собой. В общем, произойти это все должно в ближайшем будущем. То есть... Нормативная база и все подготовительные документы – это должно быть сделано уже к концу этого года. Дальше готовая система отсотов должна быть уже построена в январе 2016 года. Ее тестирование запланировано на лето следующего года, и в 2017 года начнется активный перевод имеющихся ресурсов. Этот этап будет, само собой, самым затяжным, и полностью завершить эту работу планируется к 2022 году. Надеюсь, это как-то поможет нашим информационным ресурсам государственным. Поможет правительству. Обязательно. Ну, если нет комментариев... Нет комментариев? Идем дальше. Вопросов нет вопросов. А в Китае были проведены новые испытания беспроводной передачи данных по технологии 5G а используя суб-6 диапазон, они сумели достичь пиковой скорости в 3,5 гигабита в секунду на открытой местности, не в лабораторных условиях. Средняя пропускная способность нисходящего канала при этом составила 1,34 гигабита в секунду. Считается, что это хороший результат, особенно потому, что этот используемый диапазон, ну, применяемый диапазон в исследованиях, он уже активно используется. Для тестирования были задействованы такие технологии, как Maima, SCMA и Filtrid OFDM. Учитывая темпы развития, компания Huawei, проводившая испытания вместе с японским DACOM, возлагает большие надежды на технологию 5G в ближайшем будущем и уже в 2018 году планирует начать уже строить эти сети. То есть пока не верны своим обещаниям. Да, в 2020 году у нас будет 5G Поехали дальше да. Дальше Один из аналитиков компании Semantex сообщил об удивительном батнете такие ботнет бэтмен Он получил название Linux wi Whitepatch С помощью уязвимости в службе Telnet он проникает на различные сетевые устройства и дальше действует как обычный вирус, но не во вред самому устройству, а дабы избавить его от других известных ему вредоносов. То есть он просто завершает их процессы, настраивает плановую перезагрузку раз в неделю и в том числе убивает демон Telnet, через который сам туда и пришел. Но предварительно он отправляет уведомление об этом администратору зараженного устройства в котором советуют обновиться, поменять пароли, ну и там еще что-то. В общем, очень такой хороший, добрый ботнет. Исходный да. код его наперл не скрыт и даже содержит какие-то комментарии поясняющие. Ну, вообще, вот, по-моему, есть интересно. же такая практика у, у таких mm -hmm. программ. Наташа, у тебя что-то со звуком хванит сильно. Посмотри пока. Есть же такая практика у такого рода программ, когда, они, когда вирусы сами защищают э, атакованный узел от других вирусов, чтобы не было там конфликтов и чтобы он был под контролем именно этого вируса, там, или вот на это. Может быть, это пример именно такой программы, которая рано или поздно, там, например, если уже не выстрелят. Он... Ну, надо допускать такой вариант. В общем, обновляйте свое программное обеспечение. Да, закрывайте эти наружу. <свят> да. Ну и последняя новость, она короткая и грустная. В Северной Америке официально закончились отрыса IPv4. На самом Сейчас деле, новость уже... Минута молчания, да, должна быть. <свят> <свят> да. По-моему, еще в Африке остались. То есть еще не все потеряно. В общем, случилось это еще в сентябре. Ну, и американский рынок, он не стоит на месте. Один IP-адрес там стоит в районе 10-12 долларов. Ну, хотя, возможно, что уже больше. Ну, вот и все. Переходим на IPv6. Ты как, так, мы вроде должны полигон начать, а ты говоришь, переходим на IPv6. Хорошо, переходим на полигон. Да, рубрика новостей у нас получилась отрас короткой. Ну, наверное, тем лучше. Переходим к нашим гостям И я начну с небольшой вводной И, пожалуй, почти не совру Если скажу, что за российскими компаниями Нам приходится просто гоняться К нам, наверное, только сделок В свое время сами напросились Метротек я поймал на Хабре После одной из их статей про чипы FPGA LTEX нам вообще не захотел прийти Ребята из Метро, кстати, посоветовали Мне написать в полигон Еще тогда Но на мое письмо тогда никто не ответил А потом уже, независимо от этого, Денис Абсалямов сам на меня вышел, и я практически силой заставил его прийти к нам в подкаст. И вот прошло около полугода, и Денис со своей армией в нашем эфире. Еще раз всем привет, я думаю, нужно представиться в самом начале вам. Армия здесь, всем привет. Привет. Меня зовут Ильдар, привет всем Нет, давайте маленько по-другому. Сначала как Денис, как человек, который будет э, главным представителем страны э, полигона, расскажи немного о себе, а потом ребята о себе не, ну, не только так представиться, а ими сказать, а сообщить какую-то свою позицию, роль. Угу. Так, еще раз привет. Меня слышно? Да, хорошо слышно. Я Денис Абсалемов, специалист по маркетингу компании Полигон. Как Марат сказал, действительно… Подготовка к подкасту была очень долгой в силу накладок различных у разработчиков периодически свои задачи вдруг внезапно возникали, которые отодвигали нашу встречу. Но тем не менее вот сегодня разродились все. Тоже не все гладко. Сегодня суббота и она рабочая, и мы немного в скомканном режиме так готовились. Ну, думаю, все нормально будет. Ну, будет импровизация немного, наверное. Да, походу будем что-то выправлять. Ага. Ребята, кто у нас еще есть? А, Ильдар начальник отдела встроенного программного обеспечения. Ну, занимаемся мы софтом для коммутаторов. Вкратце. Угу. Следующий. Меня зовут Иван Ковершников. Я являюсь проект-менеджером по направлениям по программным продуктам, то есть это ä, программное обеспечение для коммутаторов, маршрутизаторов, также управляющее программное обеспечение, которое необходимо для настройки сети, для, для сети из нашего Угу, uh -huh, Спасибо. Я остался Альфред, он с нами? Здравствуйте. Да. Я с вами. И, надеюсь, меня хорошо слышно. Да, нормально. Еще раз представлюсь. Меня зовут Альфред Исламов. Я работаю ведущим специалистом по системным различным делам. Ну, если говорить по-простому, то моей задачей является внесение каких-то рациональных предложений по развитию текущей линейки, ну и, соответственно, предложения по реализации каких-то новых устройств или протоколов. Ну, тогда это все, Спасибо. Тогда мы переходим к, наверное, вводной про сам Полигон. Денис нас в этом посвятит. Угу. Да. Так, наша компания. Кто мы есть, во-первых? Мы научно-производственное предприятие Полигон. Это разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. Компания основана в 1988 году в Уфе и выросла из небольшой группы инженеров до головной в группе компаний. Ну, то есть, кроме полигона, мы тут еще... Есть еще маленькие компании, мы в ней являемся головной. Что мы делаем? Исторически мы занимаемся производством устройств, так или иначе, связанных с телекоммуникациями, таких как, например, прием передачи потоков Е1. Ну и далее развивали всю эту линейку, и за долгий год существования компании мы разработали широкую номенклатуру изделий, в состав которых входят и оптические мультиплексоры для построения мультисервисных сетей PDH, аппаратуры для передачи различных потоков данных в структуре E1, например, rs 232 каналов ТЧ, включение FxO FxS для организации телефонных выносов, аппаратуры передачи 1 через Ethernet IP. В настоящее время мы делаем упор на разработку и производство коммутаторов и маршрутизаторов, работающих в сетях Ethernet. И чуть далее еще коллеги познакомят с перспективными продуктами, раскроют пошире эту тему. Естественно, вопрос, наверное, будет возникать так, насколько мы наши. То есть да. где мы делаем, из чего мы делаем и из каких компонентов. Это главный вопрос, мы... который мы задаем всем российским производителям. Ну, офис у нас единственный, то есть вся разработка, все производство и прочие вспомогательные отделы находятся в УФЕ. Где мы организовались, там продолжили. Где, где родился, там и пригодился. Из чего мы делаем? Элементная база у нас от ведущих мировых производителей, таких как Freescale, Marvel, Broadcom, Microsemi, включая Vitesse, Xilinx, Maxim Dallas, поправьте, если я что-то не так говорю, и другие. Поставки налажены, проблем в принципе больших нет. Например, в серии коммутаторов Arlan 3000 они построены на чипах компании VITES. В серии промышленных коммутаторов FNZR2000 применены чипы BROADCOM. Вот в данный момент разрабатываются мушетизаторы АТТИКА, в них будут использоваться чипы Marvell. Так, ну и при выполнении крупных заказов мы на контрактной основе можем, не можем, а обычно практикуем такие вещи. Мы заказываем производство, производство каких-то компонентов у российских компаний. То есть в этом случае мы удерживаем сроки и обязательства перед заказчиками. Слушай, вот как раз хотел спросить, вы наверняка же рынок исследовали, а есть какие-то российские производители аналогичных чипов? Ну, хотя бы близко, mm -hmm. отдаленных, напоминаю. Ну, я больше комментариев сделаю. То есть на самом деле как бы вот таких телеком решений на самом деле особо в России не делают то есть единственные там производители который есть это на самом деле Байкал то есть они вот, буквально на прошлой неделе там представили инженерные образцы первых процессов да но как бы пока то есть это все не пошло и вот помимо байкала на самом деле особо В России ничего и не производится такого, что действительно полезно использовать такому базовые. А речь о, о чем? Что это за чипы? Это ASIC какие-то, NPG и для чего они используются? А, там мипсовые процессоры, то есть с поддержкой там 10G и 1G интерфейсов, но это я как бы думаю, уже не тема текущего разговора, это больше адресация вопросов Байкала. И я не только про Байкал, я вообще говорю про. Вот вы сейчас говорите, что на какой элементной базе вы строите. И просто хотел для себя выяснить этот вопрос. Ну, ну вот, вот смотрите, то есть, как бы, вот, на самом деле, то есть, это вопрос такой более широкий у вас сейчас. То есть это насколько наше оборудование действительно российское, насколько вот, э, что из этого в, нашего, э, в нашем оборудовании не используется. На самом деле вот, элементная база это последнее, что у нас есть импортного все остальное, то есть аппаратный дизайн mm -hmm. и софт, это все уже наше. Наш, я имею в виду корпус... фректированная и заботная внутри компании. А корпуса mm -hmm. и сборка, то есть на соседнем заводе, грубо говоря? Mm -hmm. Нет, у ну, нас. Ну, грубо говоря, да. Потому что я вот просто скажу, да, вот э, то, что у вас в каталоге защищенный коммутатор Inzer 10 GM, я просто вот, у меня такая ностальгия по вот нашим военным технологиям, когда я на него смотрю, То есть это прекрасное устройство, я считаю. Вот чисто внешне даже. Не знаю, или я один на него смотрел. А, повтори, кто производитель? Ну вот полигоновское устройство. А -а -а. А это наше устройство, да. Да, да, да. Оно вот выглядит вот то -то. в лучших э спасибо, таких спасибо. традициях. Это. Что еще раз? Это то, которое с пассивным охлаждением полностью. Да? Ну, наверное, да. То есть оно так еще выглядит вот в лучших традициях советской военной техники очень очень хорошо. Я скинул ссылку в чатик, посмотрите, кому интересно. Да, завораживающе выглядит. То есть, ну понятно. Ну, в общем, то есть, скажем так, больше, большая часть производится, получается, у нас. И можно это говорить, что это все-таки действительно по большей части отечественная вещь, а вот компонентная база, ну просто у нас ее не умеют еще mm -hmm. делать. Но мы стремимся. Это прекрасно. Ну, так, да, да. Именно так оно и есть. То есть и как бы и аппаратный дизайн, то есть мы, конечно, какие-то вещи можем из референсного дизайна, да, блять, но в основном весь тот аппаратный дизайн, который мы делаем, он именно уже наш, там есть какие-то плюшки, которые есть только у нас, и ни у кого особо их нету. и Задача вот наша сделать именно уникальное оборудование, то, которое будет интересно заказчику, которое будет интересно на рынке. А вот раз зашел разговор про заказчиков. Заказчиками у вас выступает э, в основном государство или какие-то частные люди со стороны приходят? Со стороны вы имеете в виду коммерческие компании. Ну да, грубо ну, говоря, то я не знаю. Таки... Там. То есть, ну... если кто-то хочет да, построить свой завод. Это... Да, давай. Да да, да, да, да. Да, у нас как раз вот такие в основном и идут коммерческие заказы, то есть это... В основном либо заказы от интеграторов, от дистрибьюторов, возможно, подключение нас к каким-то конкретным проектам. А таких вещей, как госзаказ, у нас нету, в принципе, на самом деле. Ну, Кстати, хочу заметить, что Денис ко мне выходил именно с предложением потестировать их коммутаторы, по-моему, ну, общее оборудование. А уже потом я про подкаст и утянул его потихоньку на эту сторону. Да-да-да, так и было. Кто желает, в принципе, мы можем выдать, потестировать, погонять, поиграться. Ну, тогда, Денис, а, продолжаю общие слова про в конце, компанию. Да, в конце в конце дадим uh -huh. контакт, если все-таки у кого-то есть желание. Райдбокс, сработаемся, дадим железки потестировать. А, так, ну и дополню, что все-таки потребителями действительно являются как частные, так и государственные. Ну, среди государственных их мало. Там ФНС и МВД. МВД России из крупных негосударственных заказчиков это Газпром, оператор большой тройки и прочие интеграторы мелкие. В настоящий момент ведется активная работа со Сбербанком. Ну, это пока, пока ведется работа. Добавлю, что согласно приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за номером 1399 от 3 июня 2015 года, готовьтесь. По присвоении подтверждения телекоммуникационному оборудованию, производ... произведенному на территории Российской Федерации статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Линейки оборудования производства УАО НПГ-полигон получил статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Поздравляю. Министр не заучил главные аплодисменты. Нет, это я зачитал, на самом деле. Я бы, наверное, сбился, если бы заучили Надо было как символ, там, сто раз написать это на доске. Пожалуй, да. Так. Ну и... А можно... Можно тебя Перебью пока. А в секторе каких устройств вы, как сказать, можете заменить аналоги? То есть я вот понял, что мультисаторы вы пока только разрабатываете. Получаются коммутаторы и вот всякие там преобразователи сред, да, наверное. Про аналогию вот мы попозже чуть-чуть поговорим у mm, нас хорошо. в плане рассказа есть об этом. А, а еще а... превью опять. У нас просто есть слайдики, Они, их уже надо включать, или ты к ним еще не подобрался? Так, подберемся, когда по решениям и по номенклатуре будем говорить. Хорошо. Угу. Так, ну и, наверное, следующий вопрос логичный такой. Чем же мы отличаемся от других? не только российских да, производителей. Ну, во-первых, мы свои. Мы свои, это я говорю в плане того, что скажем так, отбиваясь от циска и прочих. То есть мы из России. Во-вторых, что самое важное, мы открыты к диалогу и готовы обсудить любое желание заказчика и кастомизировать под его требования существующее оборудование или же разработать абсолютно новое исключительно для него. Но, естественно, в свою очередь с нашей стороны здесь должен быть интерес в виде объемов производства. О примерах мы тоже поговорим попозже. Вот. В третьих, благодаря вхождению в радиоэлектронный кластер Республики Башкортостан, у нас есть даже такой. У нас имеется доступ к тестовому оборудованию, к тестовому сетевому оборудованию XE, Сифос, коллеги, поправьте, если что-то не так. И, собственно, это позволяет нам создавать довольно сложные вещи своих продуктов. в своих продуктах. Можно поподробовать, что это? Просто аббревиатуры для меня не да. знакомые. Да, конечно. Иван. Есть, я... Иван. есть такое тестовое оборудование, называется оно Икси. то есть Это, по сути дела, то оборудование, которое можно отнести и к измерительному оборудованию. То есть, там есть необходимые сертификаты. А, вот. Что оно позволяет делать? Оно приз... позволяет производить э, тестирование на соответствие каким-то протоколам, открытым стандартам, э, пропитальным, возможно, каким-то стандартам. То есть, там есть такой достаточно длинный-длинный список поддерживаемых протоколов и автоматизированных тестов на основе этих протоколов. То есть, я правильно понимаю, это какая-то железка, которая, грубо говоря, устанавливает взаимодействие по каким-то протоколам, проверяет его реакцию на те или иные действия? И все да? записывают. Да, да, да. А? То есть грубо говоря, да, если вот так вот приблизить, то есть там есть некоторые фреймворки, которые позволяют а, протестировать. То есть выбираем какой-нибудь протокольчик, там, а, то есть, сам BgP или еще что-нибудь, там софт, который установлен, он эмулирует, что там какие-то большие подсегменты сети расположены, на них там работают какие-то коммутаторы там Cisco, там Juniper или еще что-то, и вот как-то от них трафик начал идти. И вот чтобы он проверяет, что control plane действительно корректно настроился, там по дата-плену так, как ходит, как ожидается, никаких сюрпризов нету. Если сюрпризы какие-то есть, они как бы отдельно оповещаются об этом. Вот, то есть, если мы какой-то протокол разрабатываем, то есть, что, вот, когда мы говорим, что вот мы сделали такой-то такой протокол, значит, что мы его вот на этом оборудовании протестировали, и он у нас вместим с открытым стандартом. Uh -huh. А это м российское, российское оборудование для теста? Ну, само оборудование нет, не российское на самом деле. То есть, это мировой лидер по производству именно такого тестового uh -huh. оборудования. То есть, если там, заглянуть в какие-то такие большие компании, там типа MyWayla, Broadcom или прочих, вы там эту их встретите на самом деле. Uh -huh. Ну, она у вас одна на, грубо говоря, всех производителей, да, то есть как вы хотите протестировать и какую-то заявку делаете. Но ну, на самом деле, да, так оно и есть. А -а -а. Я даже скажу больше, их просит не так много, на самом деле такого плана вообще. Вот я про этот про эту часть вообще не знал, интересно. А вот, вот это не за АИКС. Есть еще как бы тестовое оборудование Сайфус, да, это необходимо для тестирования по соответствию со стандартам пое, пое плюс и так далее. То есть это уже для есть, как бы, поддержка поля. Спасибо. А вот возвращаясь немножко ну, к тому, что как бы мы, вы, вы свои, да, то есть наши. Просто вот большинство как бы, людей да, обычно еще чего-то вкладывают, то, что можно, например, звонить в техподдержку, общаться на нашем великом могучем языке. А вот сам уровень техподдержки, он у вас как бы идет такой, что там, например, ночью можно позвонить и дрожащим голосом какую-нибудь ужасную проблему изложить. В скором то есть времени поможете? это будет. То есть, планируете, ну, грубо говоря, там, не знаю, как те же самые цисковские, э, то есть, как ребята в циске оказывают их поддержку в таках, да? Да, ну, по крайней мере, разговоры и планы об этом есть в ближайшем будущем. А, такой вопрос, не знаю, наверное, на него нельзя отвечать, но поддержка будет платная, то есть, какие-то контракты будут заключаться. Ну, так, вот, к сожалению, это не к нам вопрос на самом деле. Мы больше разработчики. Тут ну, понимаете. Но, но, но, но сейчас-то вы поможете людям, страдающим хоть как-то? Или говоря, там только в рабочее время? А, на данный пока момент как пока, как бы... пока только в рабочее время. А, И, ну это хорошо. Да, к сожалению, к сожалению, даже у меня пока нет информации по о сроках, о пла. А платной техподдержки бесплатной пока, но я знаю, что в планах есть, э, э, по крайней мере, планируем э, в каком-то обозримом будущем э, сделать круглосуточную техподдержку. В ночное mm -hmm. время пусть она будет, может быть, там не в полной мере, но по крайней мере дозвониться, чтобы mm -hmm. кто-то там ответил. Это будет просто такое. Я думаю, вопрос не праздный. До этого говорит, ребята были из двух компаний. Они говорили, что, ну да, типа, мы не сильно дешевле, чем иностранные компании продаем оборудование, но у нас зато бесплатная поддержка. Вот поэтому вопрос такой родился. По крайней мере, у меня. Ну да, и еще техподдержка на русском. Это в нашей стране очень актуальная вещь, все-таки. Да. Ну ладно, давайте дальше. Ну, вот, собственно, коллеги за меня уже прям по X и прочему оборудованию тестовому э, в полной мере рассказали. И так. Ну и переходим, наверное, к следующей части. Нам тут поможет Альфред по сравнению оборудования нашего и наших конкурентов. Да. Так как у нас номенклатура довольно широкая, мы... Крато, естественно, касаться не будем. То есть, мы рассмотрим только коммутаторы, как ну, основное как бы направление для развития нашей организации. В данном случае рассмотрим коммутаторы обычные, грубо говоря, как их называют. Ну, то есть для применения в офисных зданиях, и необычные, то есть промышленные. Вот. А, наши, в целом можно сказать, что наши устройства являются полноценными аналогами, изделием, выпускаем известным производителям таким как Cisco Systems, Rad, Huawei, ZTE. Ну я тут решил все-таки китайцев упомянуть, потому что они наши заклятые друзья. Вот. в частности, вот если осматривать коммутаторы Alan 3000, то они являются прямыми конкурентами серии Cisco 2960x. Ну и частично более старшие 3560x и 3750. Вот. А также у Huawei есть серия 5700, на самом деле там аж целых четыре. Mm -hmm. Но, грубо говоря, можно сказать, что мы тоже являемся их аналогом, как в части функционала, так и в качестве самого исполнения. С самим коммутатором вы можете, естественно, познакомиться на сайте, поэтому я расписывать не буду, какие они красивые, потому что они на самом деле все черного цвета, вот. а и вот в темноте ты... они черные. Можно я тебя перебью? Вот э, та картинка, которую скидывали защищенный коммутатор. Возник вопрос в чатике: а где сам коммутатор? Какого вот, цвета? В смысле, где коммутатор? Не, где где да, порты, порты на нем? Не, порты-то видно на самом деле. Ах, вот, да, там одни интерфейсы. Да. О, ладно. Смотри. Там, там получается, что вот основание, которое есть, это и есть сама плата с коммутатором. То есть а вот эти вот порты это съемные модули, которые заменяются там по необходимости. То есть там могут mm -hmm. быть оптические интерфейсы. Могут быть медные интерфейсы. То есть там достаточно индивидуально все подбирается. Угу. Такой некий конструктор по созданию вот, защищенного коммутатора. То есть не, не нужно вам там, нужно полное количество партнеров, да, могут быть просто заглушки. ставить. Удобно. То есть вот это то, что к чему-то все крепится, это и есть сама у платы коммутации. Да, плоская, большая плата, ага. это, собственно, сам коммутатор, а все остальные модули – это модули расширения. Единственное, что как бы, чтобы не возникало непонимания, скажу сразу, эти модули, они, конечно, их можно заменить, но их заменить можно на заводе. То есть сам пользователь у себя не сможет их открутить и так просто взять и поменять. То есть там не только нужно специальный инструмент, но еще и потом нужно закачать азот внутрь, для исключения коррозии, в общем. Угу. чисто внешне 10 винтиков просто ну да ну то есть как бы то есть на месте использования он ремонтируется путем замены на другой так же. только рабочий а вот раз зашла речь про номенклатуру почему у вас полностью ничего нету вообще про воздух все только про провода то есть те же самые промышленности то есть и не планируете там те же лазеры вводить если мы подразумеваем какие-то некие такие легкие беспиладные решения, да, то у нас а, вот в некоторых текущих решениях, в некоторых будущих решениях есть а, mm -hmm. поддержка мини PCI-Express адаптеров, то есть там можно подключить как изделия отечественных производителей, как и зарубежных то есть а, если говорить, про поддержку таких более тяжелых и бесприводных устройств. То есть, ну, пока на текущий момент у нас действительно нету. То есть мы такими некоторыми сегментами проходим на рынок. То есть, ну, пока мы в этом сегменте, да, не представлены. А вот такая архитектура. Бучу, я... это, это, это ваша идея? Или все-таки. Просто я первый раз вижу такого плана коммутатор? Э -э ну, я не буду рассказывать, так сказать, наши ноу-хау. Поэтому. Позвольте оставить этот вопрос без ответа Почему он так выглядит Но это частично связано еще с Его сфера применения но И еще как бы разные ноу-хау Поэтому уж извините mm -hmm. так, Такой он получился Вот единственное как бы Я резюмирую по поводу Почему у нас нету там Wi-Fi И прочих вот, В советское время был роз, лозунг такой Вас много, а я одна Ну если нам применительно к нам То мы просто не можем разорваться И производить вообще все Поэтому мы сейчас сконцентрированы на каком-то направлении развития. В данном случае это коммутаторы, маршрутизации проводные. Хотя вот если применительный к Wi-Fi, у нас есть какие-то, ведутся некоторые работы по промышленному Wi-Fi. Ну, то есть это защищенные IP67, IP 65 или 55 устройства. Я просто еще ремарочку тогда сделаю небольшую. На самом деле у меня вопрос возник, не исходя из Wi-Fi. Может, у нас тут в Питере в заводах все такие неправильные, но вот везде, где я был, там обожают связь по лазеру устроить. То есть, там, я не знаю, через трубы, между цехами, вот все что угодно. Вот На любом заводе есть несколько лазерных линий. Просто у вас же оборудование так, так, позиционируется стоп. как раз-таки промышленное. Так, давайте, подождите, по поводу лазера. Мы имеем в виду оптические приемы передатчики, через ну вот, на оптические линии. Ну по воздуху. Или без... какой-то вот хитрый лазер какой-то. А, то есть там просто без ничего. Не, ну, ну то то, то что все называется. Нет, нет. нет. Ну, лака по, по лазеру это как бы задача такая интересная. А то у нас же э, все медленно делают, поэтому пока там поставят лазерную систему, может внезапно построить дом кто-то там на пути. Слышал. Да, У нас там вообще только они производители да, такого оборудования, и дерево вырастет. Поэтому. Но у нас, кстати, есть Ладно, отечественные по Ну да, боксы они делают. Про оптический канал связи, по-моему, как так шифровать. Мы один раз просто использовали тоже. Ну да, я открикнись. свои 5 копеек вставлю. Кто хочет увидеть, живьем этот коммутатор? Либо приезжайте на экскурсии к нам, либо следите за новостями. И обычно, на, когда мы участвуем в крупных выставках э отраслевых, то мы его туда завозим. Э -э, Пользуется популярностью, люди удивляются, подходят, спрашивают, щупают. Вчера буквально мы вернулись с одной выставки из Москвы. Вы ну, там, наверное, И на связях с Поком да, выступаете? Связь с ПАКОМ это в мае бывает. Мы у -у -у. были вчера, вчера закончился интерполитех. Понятно. Вот. Продолжаем. Так, у нас постался еще один коммутатор. Это промышленные коммутаторы серии NZ-2000. В данном случае они предназначены для газовой отрасли, различных с СУТП для энергетиков, ну, чуть позже я о них больше расскажу, сейчас я скажу лишь, что они являются полноценной альтернативой коммутаторам Cisco IE есть такая у нее серия 2000, 3000, 4000 ну я сразу все три серии взял, потому что как бы, оно в принципе охватывает все четыре пусть и может не на все 100% а также является аналогом коммутатором компании Hirschmann OpenRail. Ну, точнее, на самом деле, это компания Belden, а Hirschmann ее бренд, но не все об этом знают, зато слово Хишман те, кто а, как бы работает в сфере СУТП, им это слово знакомо. Скинул чатик, вот. Пожалуйста. про него. Вот смотрите, возможно, сейчас немножко забегая вперед, да, вот когда вы говорите, что там ваше оборудование такое это аналог, это аналог оборудования такого-то, да, сразу всегда у меня возникает вопрос: хорошо, аналог это все замечательно, но почему я должен выбрать вас? Почему я должен ваше оборудование купить? В чем преимущество конкурентное аналога? Ну, то есть, из чего мы исходим, да, что мировые бренды, они известные. Про них как бы все, все знают. Что они могут, что да. они не могут, сколько они за это денег хотят, да. И вот вы говорите, что у вас аналог. Почему я должен прийти и заплатить вам? Импортозамещение же. Ну, это все, Нет, конечно, ну, это, замещать. Конечно... Нет. Нет, почему... да? Почему? То есть вы никому ничего не должны, но мы можем предоставить то же самое, но дешевле. И с русскоязычной поддержкой. И самое главное, как бы, intellectual property, ну, в смысле, вся информация касаемая этой разработки, она у нас, а не за рубежом. То есть, если... Ну, мы считаем, что чипы мы где-то все-таки можем достать, то есть не, не, полный, не в полную изоляцию мы попали, то есть если вдруг циску перестали сюда завозить, ну ее как бы уже перестали, да, мы все равно можем продолжить выпускать эти коммутаторы. Вот. А ну да, с той такой точки такой зрения, прям, что вы никуда не денетесь, это, конечно, хорошо. Ну, если ну, то конечно, есть ядерная бомба на нас не скинут иностранцы, да, то ну тогда А, не... ну это традиционно. А то есть, если, значит, я покупаю. оборудование. Ну давай. Есть еще один на самом деле момент важный, то есть такой, а то есть вы на самом деле вряд ли можете прийти в Циску куда-то еще в большую компанию и сказать, что вот у вас вот все хорошо, есть такие-то фичи, но вот мне нужна какая-то своя хитрая. И вот мы можем вам пойти на встречу и как бы эту фичу там добавить. А можно, например, какую фичу вас просили добавить? А, то есть были запросы, например, по поддержке там более широкой IGMP. То есть мы это делали. Вот. Такие вещи были. Угу. Ну, ну, на вы, самом сказать, деле, приватные фиксы готовы писать. Люк. Да, практически Но они на, на самом деле не, не всегда бывают там фиксами или какими-то э, приватными вещами. То есть, э, обычно все это потом уходит в релизы, то есть это как-то дальше может получить и другие. Yeah, ну Естественно, если один раз разработали, зачем это уже убирать? Ну, да, да, да. И, соответственно, если там кто-то еще раз попросил эту фичу, то вроде как, как ее разрабатывать второй раз, и надо ли ее разработать второй раз, если она один раз уже была сделана. А я так вот. понимаю, у вас Ее можно продать второй раз? Да, вот собственно вопрос. Вы же наверняка за какую-то все-таки плату зарабатываете дополнительные фичи. А как потом? Я, я не извиняюсь, как бы вопрос денег. Давайте не будем здесь обсуждать. У нас здесь техническая конференция, поэтому сколько стоит, как бы за, за сколько и как бы. Не ну, знаю, Хорошо, пожалуйста. хорошо. Вот, другой момент, то есть есть какие-то э, компоненты программного обеспечения, которые там базируются на свободных там открытых лицензиях, то есть вот этот код он у нас как бы мы эти открытые соблюдаем, и их можно получить, то есть, этот код. Вот, и как-то его проанализировать на своей стороне, решить там, что да, там нет бэкдуев, там, нет каких-то уязвимостей и так далее. Окей, okay. и тогда, смотрите, из этого следующий вопрос возникает, да, то есть когда мы берем вот ваше оборудование и встраиваем его уже в готовую в живую инфраструктуру, да, там построенную, не знаю, положим полностью на циске. то вот с точки зрения этой инфраструктуры, там, например, не будет ли оно мешать там проприетарным там протоколам, которые деревья строят, например, там, или банальному Discovery протоколу какому-нибудь, то есть не станет ли это местом разрыва сети вот такого логического Отвечает Александр Друсь. В общем, если не используются пропиэтарные протоколы, ну той же самой ЦИСКИ, то проблемы нет. Если используются, то здесь уже надо смотреть, насколько они совместимы с открытыми. Просто некоторые протоколы проходят через наши коммутаторы, и не замечая, что наши коммутаторы вообще на дороге их находятся. Вот. А некоторые ну, могут просто не некорректно работать. Поэтому... Я думаю, это зависит от реализации протоколов, а не от того, что ты его Да, Да, но это, на, самом деле, на самом деле это проблема того, что многие любят делать что-то свое, хотя есть открытые. а мы считаем, что что-то свое – это хорошо, но лучше сделать открытое. То есть у нас практически все протоколы, которые мы поддерживаем, они являются открытыми стандартами. И поэтому другие такие же производители, которые также думают, как мы, их оборудование будет нормально работать с нашим. Ну, при условии, что нет где-то ошибок в коде, конечно. Ну, здесь можно только по оплатить, давайте. Как я раньше говорил, то есть у нас есть еще доступ к большому количеству тестового оборудования, именно на проверку совместимости, с открытыми стандартами, с открытыми протоколами, то есть мы с. Выпускаем э, какую-то очередную версию только после того, как эти проверки мы прошли, и, и мы можем сказать, что да, протокол действительно поддержится и поддерживается в той степени, в которой он должен. А вы можете примерно сказать, сколько у вас человек работает? Ну, то есть отдел тестирования, это ведь там тоже не 5 человек, это огромный должен быть штат. Это коммерческая тайна. Понятно. То есть количество человек это коммерческая тайна. Попасть так вам нужно вообще? Попасть да, можно. можно. Но не во все департаменты, не во все отделы. Ну, смотрите, если как бы попасть с экскурсии, то есть это один вопрос, попасть и работать к нам, это второй вопрос. Как бы, желающих прийти к нам на работу, мы очень рады видеть, и как бы у нас есть много чего предложить интересного. Ну, давайте, наверное, возвращаться к нашим техническим вопросам изначально, которые планировали обсудить. Uh -huh. Что у нас там по, по, по порядку сейчас? Так, давайте поговорим о примерах конкретных решений. Там, Марат, у тебя есть э, слайдики? Да, я всех выложил. Я так понимаю, это, наверное, четвертый да, слайд решения? Четвертый-четвертый решение. Типовые... Ну, давайте начнем с типовых решений по ФНС. Решение по построению сетей и передаче данных. Да, вот это... Да, ага, да. Это, придача, это последняя да. презентация Ребята, кто слушает Ну все, поехали так, Как я и ранее говорил Мы работаем И с ФНС У нас, был, у нас даже был Совместный проект с компанией Фактор Там У нас есть общая, общая разработка Оборудования Dionys LXM Orlan LXM Если не ошибаюсь это в одном корпусе и коммутатор и криптомашинизатор так тонкости технические тонкости и реализацию к сожалению не могу вам все рассказать это больше к моим коллегам если сейчас вы листаете этот документ то после вводной видите содержание и по Первый пример, например, по построению скоростной управляемой в сети подразделения. Ну, схема, наверное, предельно ясна. Поскольку, если не ошибаюсь, есть какие-то требования у ФНС к своим системам, то они, в принципе, у нас вот выполнены. Альфред, дай, пожалуйста, комментарий. На самом деле комментировать здесь особо нечего Используется кольцевая структура Для целей резервирования И в некоторых случаях используется так бы, Для подключения сервера В два коммутатора объединенных в стек каждый сервер подключается Двумя линками к коммутатору И в случае выхода из строя одного из коммутаторов в стеке ну, Связь еще остается то есть, Естественно нужно менять вышедшие из строя Но при этом работа сети Не, не нарушается Это по первой картинке, а по второй, ну, которая касается схем подключения Дианиса и Аланов, то есть идея такая, что есть некие, скажем так, отдаленные офисы, которые подключаются к центральному через открытый канал связи. Чтобы исключить возможность попадания информации в чужие руки, используется как раз вот комплекс шифрования Дианиса и Вот. Ну, более подробную информацию, как бы я считаю, что это уже закрытая вещь. То есть как это именно он делает. Единственное, что могу сказать, что у него алгоритм шифрования по ГОСТу поддерживается. Ты, в общем-то, это криптомодуль, это не наша разработка, а компания Фактор ТС Как я уже ранее а говорил. А вы так со многими компаниями вот, сотрудничаете при разработке. Ну просто я, честно говоря, вначале я подумал, что у вас как бы полностью вот ваше вот начиная от и до, да, заканчивая. То есть вот, например, вот нет, это модуль, это да, да. На, сам, на самом деле очень частный, очень частный пример э, с фактор ТС. Но мы вот только один раз, если не ошибаюсь, работали в плане создания вот этого утилизатора. Естественно, если есть какие-то предложения со стороны других организаций, мы открыты к диалогу. Ну, подобные вопросы, естественно, должны решаться уже на уровне маркетинга. Ну, я имею в виду на уровне руководителей, поэтому здесь ничего конкретного мы сказать ну, не сможем. Ну, то, то есть, как бы в 99% случаев вы вот действительно все сами справляетесь делать, без привлечения. Да, это хорошо. Абсолютно верно. А вообще, вот, ну, так чуть-чуть немножко отклоняясь в сторону, вы вот на просторах нашей необъятной Родины видите себе каких-то конкурентов? Ну, хотя бы не знаю, намечающихся на горизонте, или можно сказать, что у вас такая уникальная разработка идет? Ну, почивать на лаврах, конечно, это довольно интересно, но, естественно, глупо. Конечно же, у нас есть конкуренты. Это, например, завод Утех или Eltex будет более не из Новосибирска, да, да, они выпускают коммутаторы, маршрутизаторы. Из конкурентов можно вот выделить их. Есть и другие, на самом деле, просто довольно проблематично вычислить из них конкурентов в смысле тех, которые чисто российские, или те, которые находятся в России и продают у нас, потому что, ну так. Анализируя, что же они там производят, складывается впечатление, что они ну, идут по пути наименьшего сопротивления. То есть берем оттуда, его, наклеим наш лейбл, ну, что-то там меняем, чтобы написано было все-таки. Вот, и, и подаем. И говорим, что это наше. Вот. Мы как бы стараемся не делать, не, не идти по такому пути. Ну, вообще. Ну, не... каждый. Да. Пожалуй, все. Ну, это похвально. И на самом деле приятно слышать, что есть все-таки настоящие российские разработчики, и они к нам приходят гости. Продолжаем по решению. А, да, ну, вопросы, если есть по сетям для ФНС. Если нет, то продолжаем. Но очень, а... очень, очень хочется спросить, что вдруг они там, что-то у вас было такое интересное там применено, нестандартное. Ну, это ж, наверное, нельзя в таком говорить. Или можно? Ну, есть такое понятие ноу-хау, поэтому лучше это... Ну да, когда... не если, если не уверен, лучше не говорить. Есть еще два слайда, две презентации по решениям для... Очень обзорным решениям для промпредприятий для нефти и для нефтегазового сектора. Так, начнем... По сетевым и, телекомму... и сетевым телекоммуникационные телекоммуникационным решениям для нефтегазовой отрасли. Марат, ты все выложил? Да, это вторая, третья презентация, по ней видно, что они для промышленных предприятий. Так, по нефтегазовому сектору, например, там... Сейчас открою себя. Берем наши, наши промышленные коммутаторы, наш защищенный коммутатор, который могут работать в жестких условиях окружающей среды, в условиях вибраций, жестких климатических температурных диапазонах, перепадах температур, и строим на них сети. То есть, если перейти к слайду пятому, то видно, что их можно ставить на газоперекачивающих станциях, которые могут быть, и эти коммутаторы могут быть объединены в кольцо, а через медные выносы можно подключать телеметрию на этих станциях, либо на скважинах нефтяных, через еще дополнительные узлы в этом кольце, на тех же инзерах можно подключаться и копорной сети как видно на слайде, где стоят уже наши другие коммутаторы Roland 3000. Ребята, технический вопрос. Вот я на слайде вижу ERPS. Вы на самом деле его реализовали или у вас какой-то какой все-таки свой протокол? Альфред, дай, пожалуйста, комментарий. У нас реализован стандартный протокол ERPS в соответствии с G80 и c mm -hmm. ну, То есть там на самом деле идет обмен OAM сообщениями, которые входит состав этого ERPS и в случае разрыва так называемого линка есть там один линк, который эземный, его разблокирует кольцо ну, не будем вдаваться в технические детали протокола не, на, самом деле, у нас на про, самом деле у нас про ERPS и похожие протоколы у нас был какой-то выпуск там их у это RPP называется, у ЦИСКИ тоже есть такой же, но у нас они проприетарные у нас у ЦИСКИ Хотя, казалось бы, ERPS, он, я так понимаю, ERPS открытый, да, протокол? Да, G8032, это, собственно, название стандарта и 2 Ну, МСЭТ, как он называет по-русски. Международная комиссия там International Telecommunication Union, если не ошибаюсь. Вот она выпустила G832, и еще там похожий стандарт G831. Ну, я о нем расскажу чуть позже еще. Потому что mm -hmm. о промышленных когда коммутаторах конкретно расскажу. Хорошо? На седьмом слайде можно увидеть пример схемы сети промышленного объекта в целом. Тут пример пример схемы все равно довольно-таки укрупненный, но понять, я думаю принцип можно, что в основе строится опорная сеть на наших коммутаторах Arlan 3000 а слева, допустим и к этой опорной сети видим подключенное колечко из наших инзерв серии 2000 к которым подключены датчики телеметри телеметрии либо видеонаблюдения там промышленный контроль датчики давления слева, например, колечко из инзеров, оно оптическое, а справа, видим, медное. То есть в зависимости инзер 2000 мы здесь называем целую целую серию. Я имею в виду под этим целую серию. Там на самом деле модельный ряд у них около десятка и типы их портов варьируется. То есть там медные могут быть и оптические. С поя, без поя. Также с наличием оптического... с возможностью подключения оптического выноса. Какие-то комментарии, Альфред? Можно я спрошу? Это у вас опорная сеть на 2 же... Ой, 2... L2 или L3? Альфред. Ну, это зависит, от, на самом деле, от поэктировщика. Ну, то есть что, L3, что, L3 она может тысячи да. L2 и L3. Это это в данном случае просто физическая топология. А какую технологию будет использовать заказчик это уже не решать. решать. Это понятно, просто мне хотелось знать, если только L2, то там возникает сразу много вопросов насчет петель, штормов. А если есть возможность L3 у коммутаторов, то ну, как бы шире возможность дизайна разрабатывать. Ну, с L3 есть другая проблема. Если много этого L3 добавить, получится миллион маленьких сетей которые нужно будет складывать в маршрутную таблицу, и потом все это безобразие тоже надо будет как-то так есть агритация. этим безобразием как-то поправить. Ну, Не, ну на, на самом деле у, у миллиона маленьких сетей гораздо меньше минуса, чем у миллиона маленьких коммутаторов. Ну, собственно, поэтому-то и на l 3 обычно набивают, и когда уже l 2 подходит к, к своему, так сказать, пределу использования, Поэтому Понятно. Здесь зависит от сети. То есть, если сеть там из 10 коммутаторов mm -hmm. нам зачайли mm -hmm. там. Понятно. Дальше, Денис. А можно еще быстренький вопросик один маленький? А вы вот когда делаете сети под промышленные решения, вы как бы в первый момент отталкиваетесь от того, какая там АСУТП применяется, или вот вы просто как бы среду передачи данных им создаете? Ну, на самом деле мы продаем коммутаторы, мы не создаем среду передачи данных. То есть мы можем, конечно, под заказ разработать схему сети, но, как правило, этим занимаются другие. Ну, то есть, в данном случае, Понятно. есть интеграторы или сам, может быть, заказчик иметь у себя какой-то отдел конструкторский, который мы, который мы подсказываем, какие устройства и куда поставить. Но сами саму схему обычно разрабатывает заказчик или его интегратор. Ну, то есть вы, вы даете возможности, а как ими пользоваться, решают уже на местах. Понятно. Ну, что-то в этом роде. Понятно. Идем дальше. Так, ну и далее к... переходим к слайду девятому. Естественно, кроме... <связано> а... А... Можно я на секундочку остановлю тебя? Просто а? случайно на следующем слайде увидел поддержку протоколов резервирования и обнаружения петель в конце там LDP. Это что такое? На каком слайде? Восьмой. Там MSTP, MSTP и LDP стоит. Вообще там LBD. Это просто один из протоколов для обнаружения э, колец. Ну, то есть это опечатка, да? Вот Пожалуйста. В третьем? Нет, нет. Не, в, в третьем пункте. А, да, да, да. А, ну, ну тогда ну, понятно. Это, видимо, опечатка. Это не Label Distribution Protocol. Да, меня он смутил здесь. <laughs> Ладно, понятно, спасибо. Так, э, ну естественно, кроме.. Кроме сам, самих подключений каких-то э, телеметрии и датчиков э, к сети, есть еще и офисная составляющая э, любого предприятия. Вот на пример э, более подробной локальной сети можно увидеть на девятом слайде. Ну, в принципе, он этот пример не сильно-то отличается от э, обычного от сети обычного здания с, с своей сетью. Тут, я думаю, вопросов не будет. Mm -hmm. Тонкие клиенты или либо рабочие станции подключаются там коммутатором доступа. Вопросов нет, я думаю, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, по каналам местного уровня на 11 слайде Альфред. Альфред, прокомментируй, пожалуйста значит на собственно, детском флайде представлено кольцо из мультиплексоров Polycom P101 GTR+, которое позволяет передавать эти потоки E1 и Ethernet кольце. Как правило, это используют для себя энергетики, потому что им важно изолирование E1 и Ethernet. Вот. Эти устройства поддерживают кольцо до 31 Ну, это теоретический предел. То есть, как правило, чем больше устройств, тем больше время сходимости, поэтому имеет смысл не больше 25 устанавливать. Для того, чтобы осуществить время как бы, переключения меньше 50 миллисекунд. Ну, это для АТС важно на, на этой схеме. Из значит, интересной особенности этого оборудования можно сказать, что оно является таким Mini SDH решением вот. То есть она полностью асинхронная И поэтому поток E1 Вошедший Выходит из другого как бы, из другого Устройства с той же самой частотой То есть для как бы, Других устройств обычно необходимо Использовать SDH В смысле у других производителей которые, естественно заметно дороже и требуют Какого-то источника тактовой частоты Генератор Для нас же это не требуется. В принципе все по этой схеме. Mm -hmm. Так, и продвигаясь по слайду дальше, переходим к, к защищенному коммутатору NZR 10GM. Э -э -э Тут плавно, плавно переходим к кастомным, к кастомным решениям. Альфред, выглядит он фантастически. Я бы даже не подумал, что это коммутатор, наверное. Да, вот можно как раз таки смотреть на него и слушать Альфреда по кастомным решениям. Да. Специализированный коммутатор nz 10 gm разработан для использования на морских судах. Собственно, поэтому у него снизу такие довольно интересные разъемы. Они специально применяются для морских как бы применениях имеют ä, уровень защиты IP67 то есть допускается кратковременное погружение в воду ну хотя конечно если судно кратковременно погрузилось в воду скорее всего работает коммутатор или нет уже не так важно скорее всего оно уже если это не подводная лодка то оно, оно как бы скорее всего не выживет уже ну ладно не будем ä, о грустном Расскажем о веселом коммутатор имеет 7 модулей То есть, вы видите, да, один из них крайний – это 10 гигабитный модуль. Все остальные могут быть медные, могут быть оптические. Как уже мы до этого говорили, на заводе можно как бы, заказать разные, разные модификации. То есть, можно только оптические, можно только медные. Можно там перемешать как угодно. То есть, при включении он сам определяет, какие у него модули и соответствующим образом работает. Но Охлаждение уже у есть. вентиляторное. Да, она всегда, то есть она либо есть, либо ее нет. И все. И она только оптическая. Вот а, да, охлаждение не без вентилятора, и поэтому, собственно, частично он из-за этого такой большой и, собственно, фантастически тяжелый. Потому что он рассчитан на работу от минус 40 до плюс 75. Соответственно, плюс 75 там... Довольно хорошо надо выделять тепло. Поэтому он, на самом деле на картинке тут у вас серый, а в реальности он черного цвета. Это обусловлено как раз, на э, самом деле, не потому, что у нас все устройства черные, а просто для того, чтобы он лучше выделял тепло. Как вы знаете, наверное, из косфизики, физики, черное тепло оно mm. больше излучает. Хотя, конечно, к этому времени надо бы так сильно нагреть, что, я думаю, это расплавится. Вот. Э, У него повышенная защита от вибраций, от ударов. Ну, в первую очередь, от вибраций, от двигательных установок и так далее. Поэтому на судне, в принципе, он ничего от него не отвалится. Можно его даже уронить. Ну, хотя не стоит, потому что если уронить его на ногу, а он весит на 11 килограмм, вот, можно остаться без ноги. Это 11 так. килограммов с модулями или без? Ну, ну, без ответных частей разъемов он где-то 11 килограммов весит, Ну, в смысле, полностью укомплектованный. Mm -hmm. вот. А из еще, значит, еще одна особенность у него то, что как бы он заточен на долгий, на долгосрочное использование, потому что суда это не автомобиль, их каждый там 5 лет не выкидывает никто. Вот. Поэтому он разоточен на 30-летний срок службы. Это 10 лет консервации, 20 лет работы. Круто. Это обусловлено тем, что у него там двойное аппаратное изолирование, хранилища данных. Ну, флешки, по сути говоря. А основная как бы, загрузочная часть. Она живет больше 30 лет. То есть не А ему эти вот за эти за эти 30 лет ему там надо какое-нибудь обслуживание, вроде там азота подлить? Ну нет, азота ему не надо, то есть он единственное, что там каждые 5 лет нужно делать техническое обслуживание, чтобы он обновлял информацию на своих флешках ну, то есть, грубо говоря, между ними копировал информацию, потому что флешка через 10 лет забывает что там не было написано если коммутатор выключить, он не включится потом. Я подозреваю Это питание по Попоя, да, наверное? Нет, у него Попоя нет, у него там на самом деле есть специальные разъемы через которые может он отдавать питание каким-то другим устройствам mm -hmm. то есть у него просто есть отдельное вот питание для себя сдвоенный и еще отдельный тоже сдвоенный вот питание э, вот питание для как бы устройств подключенных к там из енет это было сделано как для каких-то судов морских поэтому там зачем, зачем то они просили такую вещь а ну и еще собственно чтобы упростить его эксплуатацию у него есть одна особенность у него целых два индикатора один красный другой зеленый тут на картинке оба красных конечно но в реальности он красный и зеленый все Либо работает, либо нет. Ну да, по, по сути, да. Гаит зеленый, значит все хорошо. Красный, значит не очень хорошо. Это прекрасно. А, а не слышали ли случайно, что, может, куда-нибудь еще, кроме судов, в экстремальных условиях ставили такую штуку? Морские Пока платформы. Неф... Нефте и газодобывающие морские платформы, которые в северных широтах работают. Здорово. Ну, ставили или нет, по крайней мере, заказывали. Можно мож можно, можно там ставить, потому что там соляной туман, э перепады температур, влага, ну, вибрации, не знаю, на платформах никогда не было. Есть Ракеты можно? Ракеты? Ну, <сос muscular> это в качестве боеголовки только, чтобы падать на голову и убивать сразу. Да, для ракет он что-то великоват. Разве что для космической ракеты. Вот. А на самом деле он из алюминия сделан. Ну, в смысле, не самый, не чисто алюминий, Алюминиевый сплав, поэтому, собственно, он и не жавеет. Там нечем ожаветь. На самом деле я имел в вот. виду космические, хоть и шутка, но все равно там же ведь тоже должны как-то общаться с сетевые устройства с собой. У Циски есть линейка, оборудования для космических станций. Ну, космические станции это, соответственно, космические комплектующие и космические цены. Вот. Ну, пока, скорее всего, не готовы. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я так. Сутки так, крайне. Дальше у нас. Что, кстати, давайте перспективные тогда. Продукты. Mm -hmm. Что дальше? А, тут Денис показывает, что перспективных продуктов буду рассказывать я. У нас, соответственно, из перспективных продуктов два маршрутизатора. И два коммутатора. Начнем с маршрутизатора. У него кодовое название Аттика вот, На самом деле у там несколько вариантов будет. Он представляет собой универсальную платформу. К сожалению, на картинке его нету. Я вставлю 5 копеек. Марат я передавал тебе каталог, и ты его вроде бы загрузил туда, в анонс подкаста. Он держат да, вот самым пятка, если не ошибаюсь. Самый большой, никто. да? 100, 102 да, слайда. Да. Ну давай. Да, перспективные продукты там начинаются со страницы 97. Точнее 98. 97 там. Начало раздела. То есть, в принципе, желающие могут открыть страницу 98 и посмотреть на красивый рендер машиппизората Атика. У него будет, скорее всего, несколько вариантов. По Помощнее и послабее. Но сейчас мы рассмотрим только один вариант. Это с 8 портами комбо-гигабитными и 4 э, 10G портами с FP+. Но у вас возникнет вопрос, а какая же у него производительность? Честно говоря, мы сами еще не знаем, какая у него производительность, потому что мы еще в процессе разработки. Но как бы, наш так называемый таргет-перформанс – это 40 гигабит. Именно просто маршрутизация. Как видите, у него там два блока питания будет, съемные, соответственно съемные вентиляторы, и еще там между ними такая прикольная а, вещь для стыкирования этих маршрутизаторов. Ну, Это я чуть позже скажу. Вот а, помимо этого у него из-за того, что мы, он называется универсальной платформой, он поддерживает два SATA диска с возможностью организации рейд. И в зависимости от того, какой софт туда залит, он может быть маршрутизатором, межсетевым экраном или, не знаю, какой-нибудь железкой, которая, скажем, с системы видеонаблюдения, ну, с камер скачивает как коллектор и что-то там анализирует. То есть у нас перечислено четыре применения: это вот собственно мультисервисные маршрутизаторы, агрегирующие, сервис сетевой безопасности и сервис виртуализации сетевых функций. То есть, по сути, все виртуализация это мы берем OpenFlow контроллер То есть вы уже к этому готовы люди, да? как у вас подкаст был. Да, был как раз ну, наши из него. Готовимся. Да, у нас нет не все сразу, конечно, не в не единоментно все четыре варианта будут готовы. Вот, но в планах, естественно, поддержать все варианты маршрутизатора или может быть Крайт Great -Gre будет. Не знаю пока ребят но то что вы обещаете я понимаю MPLS там тоже будет да MPLS BGP Ну возможно Ну BGP но... там уж точно будет а вот по MPLS возможно Ну круто а когда это примерно будет вот ну, так чтобы с запасом в следующем году это ну это очень точный срок по в следующий год Mm -hmm. то есть сейчас просто он идет очень активная разработка и в зависимости от того, с каким уровнем функционала мы выйдем, ну, то есть насколько что понадобится конечным клиентам, соответственно, он может быть и раньше закончится или позже. Вот. На следующей странице, это в данном случае 99, мы, у нас представлены два коммутатора на 16 и 32 порта, которые как раз предназначены для агрегации вот этих маршрутизаторов аттика ну их как, как правило имеет смысл использовать по два и используя два на 16 потов можно соответственно сагрегировать 16 маршрутизаторов а два коммутатора на 32 это можно забить всю стойку этими маршрутизаторами и получить нечто похожее на большой маршрутизатор от отциску Huawei но при этом он еще модульный то есть можно будет его добивать разбирать на куски То есть, а, учитывая, что мы еще хотим где-то 40 гигабит, то, соответственно, соединив 32 устройства, это сколько у нас. Ну, больше, чем 1-2 терабита, да? Интересно, грубо решение. говоря. Да. То есть, по сути, вот этот коммутатор и маршрутизатор, это, ну, скажем так, имеют общее назначение. То есть этот коммутатор является вспомогателем. И может быть будет использоваться еще для других решений в будущем. Но об этом пока не будем. Следующее устройство это маршрутизатор уже промышленный. То есть коммутатор мы сделали, теперь надо маршрутизатор. Вот он может в трех модификациях. Это на сотой странице каталога нашего. То есть у него либо четыре комба интерфейса будет. Гигабитных Либо еще могут дополняться Соответственно у него 8 интерфейсов Медных или 8 Интерфейсов оптических вот. Из как бы Особенностей можно сказать что у него будет Внутри мини PCI-Express H2 Разъема Позволяющий установить а, Либо скажем Wi-Fi модуль Или там FXO FXS Кто-то просил И, Поэтому он такой немного расширяемый и позволяет э, дополнить свой функционал с помощью как раз внутренних Ну я вот кстати внутренних у вас здесь сразу... уже вижу обещание MPLS Так что видите мы ну обещать-то да? мы можем Обещать мы можем что угодно этого его все равно нету То есть в любом случае мы будем двигаться к MPLS Потому что сейчас эта технология является ведущей технологией для построения да. больших сетей. Вот. И последнее устройство, но как бы не самое маленькое, не самое, скажем так, малозначимое. Наоборот, это довольно значимое. Это коммутаторы для центров обработки данных. Вот. У них условное название Attec То есть Я сразу говорю, чтобы никто не путался, все названия в перспективных продуктах это Предварительные, то есть, они могут измениться. А, коммутаторы для отсот, по сути, это две подлинейки. Коммутаторы 100 гигабит, 100 гигабит, ой, 10 гигабитные. То есть, это либо 48, либо 24 десяток. Плюс несколько сороковок. Скорее всего, 6 их будет. А, для подключения наверх. Это так называемые топов-рек коммутаторы. Ну, то есть, если кто не знает То Top of Rec, это в данном случае В стойку набиваются блейды Шасси, да, и к нему подключаются И они все подключаются К коммутатам установленному, Ну, как правило, наверху стойки Но их может быть два для целей азиавирования Вот и, и его, скажем так Старший брат Либо на 16, либо на 32 40 гигабитных интерфейсов Вот, уже для объединения вот этих коммутаторов топу То есть в данном случае эти две модели достаточны для построения классической лифт спайн архитектуры центра обработки данных. Вот, учитывая количество потоков, в принципе, это малый или средний сот. Ну, для больших, естественно, понадобится еще третий уровень. Пожалуй, все. У нас было, конечно, не так много гостей в гостях иностранных российских компаний. Но пока из тех, что были, мне кажется, у вас, ну, вы дальше всех шагнули вперед, потому что у вас есть SDN есть, и вы готовы маршрутизаторы выпускать. Круто. Молодцы. Спасибо, спасибо. Надеюсь, маршрутизаторы вы тоже потом будете давать на тестирование. Обязательно. Так, ну, я так понимаю, на этом мы заканчиваем часть с продуктовыми линейками, да, и вроде бы как мы собирались еще поговорить про э, ваши софтварные решения. Правильно? Да и коллеги Ильдар, Ильдар, Альфред и Иван. Слово вам. Тут, тут термин софтварное решение, оно не полностью применимо. Мы в данный момент разрабатываем софт встроенный для коммутаторов. Что касается mm -hmm. меня, например. Mm -hmm. вот. ну, по существу заданных вопросов, как говорится, по коммутаторам ну, у нас используется принцип архитектуры такой. разделение властей. То есть у нас есть свой так называемый HAL, Hardware Abstraction Layer. Он работает на уровне дата-плейна. Он позволяет нам абстрагировать верхние уровни от конкретной реализации железной архитектуры, железной платформы. И к нему используется, естественно, в комплекте кучка процессов, как там называемых демонов, в основном написанных. Частенько бывает они на C. И э, так называемый менеджер, э, который обеспечивает контрплей, он у нас в основном написан э, на Erlang EOTP. Вот, э, как базовая система операционная у нас используется Linux и частично с э, GNU. Ну, все это сделано с такой целью. А, а могу еще сказать так, что... Для всех этих демонов всего программного обеспечения на наших коммутаторах платформа она практически не отличима от обычного линуксового компьютера, маршрутизатора. Таким образом, например, вилановские интерфейсы, которые имеют адреса и которым необходимо присутствовать на уровне L3 для этих демонов и прочего программного софта, они выглядят просто как интерфейсы сетевые интерфейсы. То есть обычно сетевой интерфейс. То есть для многих демонов это даже нет разницы, как работает между компьютером и между, разниц между компьютером и коммутатором. Таким образом. То есть таким образом мы имеем возможность запускать нативный софт. Все эти программные печения между собой общаются, грубо говоря, ну, по IPC, то есть с использованием всякой обвязки, которая облегчает его использование разрешает взаимоблокировки, так и почему, кстати, у нас был часто задают вопрос такой: почему был выбран именно Erlang в ТП? У Erlanga такая есть особенность, что это виртуальная машина, для которой байт байткод, она полностью архитектурно, по платформенно, аппаратно независима. То есть этот код в принципе можно отлаживать как на своем персональном компьютере, можно отлаживать на любой аппаратной платформе, от железо. железа. Вот. Кроме того, ярком позволяет очень легко организовывать параллельные процессы. У него очень довольно такие легковесные нативные микротреды. Все эти треды, они общаются между собой. Ну, абстракция абстракт такой абстракция, как сообщение. Вот. И Erlang, поскольку еще позволяет абстракцию примерно как на прологе, так как сказал были на Лиспе, то есть абстракция как там кортежи, списки и так далее там тому подобное, в общем, информацию очень... Такая платформа независимая ходит. Вот. Ну и Erlang позволяет, естественно, легко организовать, конечно, автоматы, вот, парсинг, шаблонизацию. Вот. В принципе, в двух словах могу примерно по софтверной платформе по архитектурным решениям сказать вот именно так. Вот. Ну, наверное, все. Командная строка у вас Linux или есть какая-то оболочка еще? А ну, оболочка само собой для пользователей естественно. Ну для отладочных атл... решений есть, конечно, возможность работать с Java. Лайк, вот. То есть, uh -huh. если вы привыкли настраивать там какие-нибудь подобные девайсы, да, то есть у вас не будет никаких проблем да. на настраивать Получается. наши коммутаторы, на самом деле. Вы у нас ориентируется, наверное, похож на CISCO. CISCO Live, да. Понятно. Ну, в принципе, хорошо, что они какое-то выдумали. Все, в принципе, будет очевидно. Ну, как да, как у некоторых компаний. Но выдумать, наверное, действительно не стоит. <свят> встретился. Не про микротик, случайно? Н нет. Не будем говорить ни про другие <свят> компании, чтобы нет. нет. Ага. Так, скажем, <свят> просто есть Uh, ну, недавно тоже так исследовал платформы Ведущих производителей uh, В принципе, с удовольствием мы отметили Что у нас архитектура Несколько похожа То есть, в принципе, значит, идем все верным путем То есть, все Разумные решения, они примерно одинаковые Ну, подробности так подаваться Тоже не могу, честно говоря Слушай, uh -huh. uh, вот какие uh, uh, у вас uh, вопросы Да, это я понимаю так Все, что касается контролплейна А для дата плейна вы что то свое пишете, например, там... Для дата плейна, да, ну вообще. Это да, у вас там наверное вообще, да, пишем. FPG, да, и для FPG вы пишете программки или нет? Я хочу обратить внимание, что у нас как бы здесь только программисты и те, кто является, то есть специалисты по FPG у нас э, сейчас отсутствуют, ну имеется в виду отсутствуют в этом подкасте. Поэтому задавайте вопросы про FPG, я лучше не стоит. Все равно ничего не сможем сказать вам. Определенное. Ну, понятно. Ну да, нашу область там действие качается, ну, регистрирует, Чипа, и все, не более. Мне хотелось спросить про то, как у вас реализованы разные протоколы, но я думаю, это тоже закрытое, да. То есть я имею там квага какая-нибудь для BGP, или вы сами пишете модули. Ну, на этот вопрос не имею, так сказать, права отвечать пока. Ну ладно, хорошо. Uh -huh. Uh -huh. Ну Вообще многие очень, очень многие протоколы, реализованные силами Erlang, там, Он позволяет очень легко организовать э, конечный автомат, а многие протоколы записаны в виде конечных автоматов в uh -huh. То есть один на один нажаться. То есть это принципиально такое отличие Erlanga. от Сиг, например. Ребята, можете вот. потом какую-нибудь ссылку скинуть, чтобы почитать про применение Erlanga для написания такого плана софта? Чтобы людям, которые не сильно в этом шарят, можно было хоть как-то разобраться. Что вы сейчас рассказываете, для меня это вот китайская грамота. Mm -hmm. У меня много вопросов, но я ну, боюсь, да. Можно понятно, можно просто даже в Гугле задать Erlang UTP, и там у шные шаблоны, так сказать, библиотеки, так скажем, они очень довольно-таки подробные В основном англоязычные ресурсы, конечно. Поэтому но это, не это специфическая информация. Да. Если для многих я думаю, не проблема. Ну, если у вас какой-то есть годный ресурс, то можете поделиться. Вот я даже сейчас прямо вижу, есть интерес публикации даже на Хабре. и уже есть введение в OTP. О, отлично. То есть, эти, OTP, она очень хорошо позволяет организовать распределенные на много потоков приложения, которые event driven, так называемые, которые между собой общаются сообщениями. То есть, они... И причем довольно-таки устойчивые приложения, то есть, при вылете сбой в одном из микротрейдов он может его автоматически с помощью супервизора перезапустить. То есть там уже готовы есть все средства. Не надо изобретать велосипедом. Я смотрю, OTP значит Open Telecom Platform, да? Да-да-да. Это она вышла из Sony Ericsson, насколько я помню этот язык. Применялся где-то в Телекоме тоже. Именно, скорее всего. Могу предположить, что с ходным назначением, какие-то в нашем случае. Да, разработчик Ericsson вижу. Ну, собственно, и называется Erlang. Слушай, а точно у нас, по-моему, Рома в каком-то выпуске рассказывал про то, что Эриксон разрабатывал Erlang. Да. Ну, ладно. Мы будем освещать тему программного маршрутизатора? Или вы... Поставим ее? Ну, программный маршрутизатор я скажу чуть позже. Да. У нас сейчас, как бы, по плану Альфред, и у него есть что еще, много чего интересного сказать про промышленные коммутаторы. Сейчас как раз подключится он. Отлично. Да, давайте расскажем про промышленные коммутаторы. Ну, до этого, конечно, уже довольно много слов было сказано, поэтому не будем повторяться, не будем повторяться два раза. А промышленные коммутаторы серии NZ2000 являются коммутаторами второго уровня. То есть, по-другому их называют коммутаторы l 2 с поддержкой статической маршрутизации вот, в настоящее время доступны варианты с 100 мегабитными и с гигабитными портами также с поддержкой POE по и, и без нее То есть, в итоге получается довольно большая номенклатура изделий а, вот, гигабитные варианты они могут быть с медными и с оптическими Ну в данном случае со разъемами под SFP Вот. Коммутатор имеет защиту IP30 И предназначен для монтажа на один рейку В данном случае Под один рейку подразумевается Рейка TH35 ну, Это для тех, кто знает То есть Такая омега-образная рейка вот. Это, собственно, Примерно все О вступительной информации Теперь давайте рассмотрим Сферы применения Уже до, до меня Денис Абсолемов сказал, что коммутаторы НЗР применяются ну, и, и, и могут применяться в нефтегазовой отрасли. Поэтому лучше проще это суммаризировать как автоматизированную систему управления техпроцессом. То есть сейчас УТП. Вот, и помогает им в этом поддержка протоколов резервирования G8031, G8032. G831 это ELPS, а G8032 это ERPS. На Ты самом деле, и тот по-другому может, может использоваться в кольце. А, ну, На самом деле, это тема вообще отдельного разговора. Вот ну, так, в двух словах. Вкратце я могу про сказать. В двух словах. То есть, э, ERPS, э, он предназначен именно конкретно для организации кольцевых соединений, когда в кольце один из, э, как бы одно из устройств выбирается ну, как бы мастером Мастер. для анализа, для, ну, главным для анализа целостности кольца, да? И в кольце может быть их много ЕЛПС подразумевает, что через два соединения подключаются два коммутатора Они могут на самом деле быть в кольце или работать через другое кольцо Это уже для него не важно Для него важно, что у него есть как бы два пути соединения И он сам переключается между этими путями вот. Тем более ЕЛПС у него есть два варианта ну, Конкретно в Инзарах. Например, это 1 плюс 1 или 1 к одному. Один к одному, он очень похож на кольцевые протоколы резовирования, когда он, собственно, переключается либо на одно, либо на другое направление. А 1 плюс 1, это когда две копии одного и того же трафика идут по двум путям. Ну, в данном случае это уменьшает потери. потому mm -hmm. что пока переключаешься там, пока сбрасываешь таблицы коммутации и теряются пакеты и вот собственно резервирование 1 плюс один уменьшает собственно само время восстановления а другой коммутатор он просто решает нужно эту копию мы рассматривать или отбрасывать ну по сути там каждый коммутатор смотрит свое направление вот и все то есть если у него как бы одно направление работает то он переключается на это самое рабочее направление, а не рабочее не использует. Uh -huh. Ну, и, я считаю в данном случае, что если работал основное направление, а оно сломалось, а резервное работает, то он переключается на резервное. Потом может переключиться обратно. Ну, это решается настройками, то есть может переключаться, может не переключаться. Ну, на самом деле довольно сложная схема, э -э -э, в смысле, сложный сам по себе стандарт. О нем можно очень долго рассказывать, и о его тонкостях. Mm -hmm. Но я думаю, мы здесь все-таки больше конкретно о применениях. Поэтому давайте по расскажем дальше, какие же сферы применения есть у коммутаторов Это вот то, что не упомянули, это предприятие энергетики. Ну, то есть это энергетические подстанции, ну и сами электростанции. Исторически так сложилось, что на предприятиях энергетики требуется очень маленькое время сходимости. Ну, там мы сейчас даже если атомную электростанцию не рассматривать, да, если там не дай бог чуть-чуть подзадержать время реакции, то может что-нибудь взорваться. Вот. Ну и ладно, если оно просто взорвалось, так можно и без электроэнергии остаться, да? Поэтому. чуть-чуть не хочу задержать. Это какой порядок времени? А там ну, миллисекунды и доли миллисекунды, на самом деле, время реакции должно быть. Погоди, ну у RPS необходимость 50 миллисекунд. Да, а там миллисекунда. А, ты говоришь, что меньше Доли миллисекунды. То есть это на два порядка может быть. Я, я понял, просто как, как вы достигаете такой сходимости, если у вас ERPS? Нет, это вот я, собственно, к чему подвожу. Для этого используются специальные протоколы аппаратного резервирования, uh -huh. которые называются ERP, это Parallel Redundancy Protocol, и HSR, это High Availability Seamless Redundancy Ну, в общем говоря, они решают одну и ту же задачу, но немножко разным путями. Кстати, очень похоже на G831 и G832. То есть, PRP работает по двум линиям, без разницы, через что эти самые две линии идут. Но работа соединяется только два узла. И CSR работает в кольце. Я так понимаю, вот. если ERPS, он на, грубо говоря, на CPU обрабатывается, то этот PRP он в железе это позволяет, да? Там, да, он в железе, да, и поэтому у него на любое время сходимости, то есть он просто получает и тот, и другой протокол получает две копии трафика и отбрасывает дубликаты. Mm -hmm. И на самом деле по HSL делалась аж целых то ли докторская работа, то ли кандидатская, и очень длинная. То есть на самом деле реализовать этот протокол в железе, это та еще задачка. Очень сложно. Ну ладно, мы отвлеклись. И помимо PHSR еще для энергетиков важна приоритетная передача гус ММС сообщений. Ну, здесь в данном случае ММС это не те, которые в телефонах, а специальная спецификация сообщений используемого в энергетике. Ну, можно сказать, что все узлы в этой системе энергетики общаются с помощью сообщений ГУС и ММС. Ну, Где-то в одной части используется ГУС, в другой части ММС. И вот для энергетиков важно, чтобы эти сообщения были приоритетными. То есть, все остальное, если получил это сообщение, передаешь его, а все остальных пока это кладешь в очередь. И третье сфера применения, на самом деле их много может быть, но я просто выделил три. Это система видеонаблюдения. Очень любят на столбах, на мачтах вешать IP-камеры и тянуть соответственно, кабели от этой IP-камеры куда-то там в помещение, где тепло и сухое можно поставить большой коммутатор, не всегда возможно. Поэтому на столб вешают красивую коробку, которая, естественно, часто не обогревается и не охлаждается, но, но она закрытая. И в эту коробку засовывают поэкоммутатор. Э, Наш э, коммутатор поддерживает работу по экстремальных температурах, минус 40, плюс 85 градусов Цельсия. И поддерживает стандарт ПОЭК Плюс. Это 25,4 Вт, если кому интересно. Вот, собственно, осно... все о сфере применений и основные особенности. Это Собственно, как я уже говорил, поддержка открытых протоколов, которые позволяет без каких-то дополнительных усилий строить гетерогенные сети на основе коммутаторов Инзер 32000 2000 и изделий других производителей. Можно тот же Хиршман, ту же ЦИСКУ поставить, ну, если не использовать какие-то ЭПИТАНы протоколы. Устойчивость к внешним воздействиям это работа при температурах от минус 40 до плюс 85, с возможностью холодного стата при минус 40 градусах. Здесь я хочу сделать маленькую ремарку. Просто многие пишут, а у нас работает минус 40, но при этом немножко лукавит. Это в данном случае Они, оно, когда уже завелось и похолодало до минус 40, оно работает. А если включаешь его по минус 40, оно не заводится. То есть не, не все как бы об этом пишут, что реально там, то есть нужно сначала его подогреть. А, чтобы он заработал. Вопрос ламера можно не нужно ничего прочитать. Да. Почему при минус 40 не стартует? Ну, на самом деле, при низких температурах меняются свойства самих элементов. То есть, если вы знаете, и, может не знаете, но, например, если нагреть полупроводник, то он становится таким резистором, да? Ой, наоборот. Наоборот, становится проводником и его пробивает в чертовой Угу uh -huh. Вот, а при минус 40, он как бы да. может обратный процесс быть. Понятно. Ну, лучше это поспрашивать у специалистов по, по электронике. В общем, меняется как структура, так и поведение самих, в первую очередь, полупроводниковых схем, и они при этой температуре просто не проводят ток, если, если очень по-простому выражаться. Угу. Вот. Еще остались две особенности. Это два ввода питания для изолирования. То есть можно поставить два блока питания слева и справа. Или оба справа и оба слева. И его. Вот. Ну, как правило, в промышленных применениях, это между делом я скажу, у них в шкаф всегда подается питание 24 вольта. Поэтому здесь уже вопрос такой, чтобы у них, у них где-то было два ввода отдельных на 24 И последняя особенность это конформное, то бишь защитное покрытие печатных плат. Но ну, это не только от пыли, чтобы защитить, но и если вдруг все-таки немножко где-то начала появляться роса, чтобы не замкнуло коммутатор, не сгорел, его покрывает специальным покрытием, чтобы он в повышенной влажности не не перестал работать. Я для слушателей скажу, что По немного да. про эти коммутаторы есть во второй презентации, начиная с 16 слайда. Да, там, собственно, все схемы мы уже смотрели. Mm -hmm. Они, на самом деле, упрощенные, но в целом позволяет понять, где применяется устройство эти устройства, как правило, монтируются в шкаф на один рейку, и при этом а, нужно иметь... Кстати, у нас есть одна интересная тонкость. Этот коммутатор можно легко снять и обратно зацепить на рейку. Там Вот у Тыски, например, 3000 при... применено другое решение. Такое, что как бы, коммутатор, конечно, можно собрать, разобрать. Очень удобно на один рейке. Но если его надо снять, придется снимать все, все либо справа, либо слева от него. Потому что они там зацепляются друг за друга. Вот у нас такого mm -hmm. безобразия нет. Вот. А, ну еще это, может, если вы заметили, то у него по краям есть резинки, но это опционально. Mm -hmm. вот это, это для тех, кто не может его удержать, и у него падает на, на землю, чтобы его все-таки не сломать, так как это не инза 10 гм, он не выдерживает падение с метра. Вот, а, вот мы можем поставлять их, поставить коммутаторы с резинками, чтобы это ну, с колеских при падения не ломался. А вот я на ваших коммутаторах вижу э, по бокам зеленые контакты. Это сухие контакты или это для какого-то служебного подключения? Так, сейчас вот это вот надо уточнить, какие зеленые контакты, разъемы. Ну, допустим, Здесь на этом nzr 2000 сверху На слайде видно. А, ну там их на самом деле много разъемов. Там два разъема питания. Mm -hmm. Вот. И два разъема питания для самого коммутатора. Так, сейчас, подождите. Да, у нас, к сожалению, вида сверху нету. Вот. Ну, кто нечаянно получит руководство по эксплуатации или сам в руках, они смогут в этом сами убедиться. Там есть разъем... Двойной разъем питания, разъем для питания боя, ну это если устройство ПОЭ, естественно. И еще разъем с четырьмя контактами, это два дискретных входа. Ну, в данном случае дискретный вход это напряжение на входе есть или напряжение на входе нет. То есть он как бы вот так может анализировать. И два, два реле, нормально замкнутые, нормально разомкнутые. Ну, то есть, то есть сухие а, контакты, можно отслеживать что-нибудь в состоянии там. Ну, вот по это. сути, да, uh -huh. так сказать. То есть а, да там не обязательно реле, не обязательно как бы состояние комнаты, -то, то есть на цифровой вход допустим, подключается датчик, какой-нибудь там геркон, прибегает злоумышленник, открывает дверь, и геркон, соответственно, подает на вход инзера нечто. Ну, только в данном случае. А на инзере настроено реакции, что если ток попадали на этот цифровой ход, он там замыкает реле или там по почте кому-нибудь что-то отправляет, что вот тут что-то кто-то это нехорошим занимается, наверное. Это Мне кажется, отличная есть, на самом защита деле, да. для проверок каталоговой. Ну, нет, там, боюсь, это надо датчик снаружи вешать, то есть еще за забором где-то, потому что они, я думаю, быстро бегают. Надо Здесь главное наличие успеть. возможности а, Ну да, конечно В принципе все об этих коммутаторах То есть у них Единственное что могу сказать У них вот есть вариант с двумя комбо-портами Еще есть третий, не комбо Но просто SFP Это либо для подключения куда-то к сети Если у нас он работает В кольце Либо иногда делаются выносы оптические Куда-то В сторону Ну, то есть, если по тянуть далеко, то вот это вот. Кстати говоря, у многих производителей почему-то два оптических порта только. И это усложняет постоянно схемы. Вот мы в этом. Мы как раз по, по эктированию нашего коммутатора учли данные особенности. Все. Спасибо. Я думаю, мы можем продолжить тогда теперь про маршрутизатор. Мне очень хочется про него послушать просто тоже. А и, я и немножко план? расскажу про именно программные маршрутизаторы, а, то есть какие у них возникают сложности при проектировании, как эти сложности обычно решаются а, и так далее. То есть... Но мы, допустим, решили сделать программный маршрутизатор и, вроде, казалось бы, все это начинается достаточно просто. То есть берем Linux, берем Quag, берем процессор помощнее. И вот у нас получился сам коммутатор и маршрутизатор, как мы захотели. Иван, а чем ну, вообще да, протестовано нет. желание сделать программный маршрутизатор? Ну, вот смотрите, чем лучше программный маршрутизатор, чем а, аппаратный. То есть, а, если вы берете аппаратный маршрутизатор, то сразу надо говорить, что есть какие-то определенные требования к аппаратному обеспечению, есть какие-то Иногда могут быть сложности по расширению там, текущего дата-плейна, текущего контрол-плейна и так далее. А если берем программную маршрутизацию, то мы можем в рамках одной системы выбирать, какое применение нам интересно. То есть мы можем а, переключаться между чистым маршрутизатором, маршрутизатором с поддержкой а, там, НАТО, дополнительно какого-то более умного фаервола, каких-нибудь DPI систем, то есть deep packet inspection, deep content inspection, да, и так далее. То есть в рамках одной платформы мы можем очень удобно варьировать цели применения таких вот коммутаторов или маршрутизаторов. Вот. Ну, ну вот. да, там, на NAT конечно... на обычно действительно может не хватить мощности железки. Вот. На самом-то деле мощности зачастую не хватает и на саму маршрутизацию. Вот почему. То есть, если мы возьмем сам Linux, как он работает с сетью, да, то есть раньше, когда-то давно, еще в версии 2.4, на каждый входящий пакет там поднималось прерывание, которое, в ответ на которое запускался обработчик прерывания, который вытаскивал пакет из сетевого адаптера и как-то его начинал обрабатывать. Вот. Это все безобразие, оно работает достаточно долго еще и мы прерываем всю текущую деятельность на обработку входящего пакета что вот начинается версии 2427 что ли по моему а, было введено ресивер API то есть она называется еще NAPI вот и не, несколько был изменен процесс захвата пакетов то есть когда нам выходят пакеты они все аккумулируются в некий кольцевой буфер и возникает там программное прерывание и вот когда ему уже удобно, оно извлекает из этого кольцевого буфера столько пакетов, сколько ему удобно. Хочет там все, хочет часть и так далее. И уже их обрабатывает. То есть мы просто меньше тратим времени на прорывание и на переключение контекста. Казалось бы, все хорошо, но на самом деле не так уж и все хорошо. То есть сетевой стек Linux, он на самом деле спроектирован не для того, чтобы поддерживать инфраструктуру а для того чтобы обеспечить работу серверных функций. То есть мы запускаем на, сервер, на вот Linux машине какой-нибудь сервер, и мы его обеспечиваем. Вот. Что в этом случае, какой у нас трафик приходит? Ну, средний размер пакета в таком случае, ну, это порядка килобайта, да? А если мы используем тот же Linux для инфраструктуры, то состав трафика он кардинально меняется. То есть у нас а, можно взять, например, а, смесь iMix, так называемого, то есть интернет-микс, который, это, это, это состав, он выделен экспериментально, то есть в тех сетях, которые в интернете водятся, то есть такой примерный трафик ходит через маршрутизатор, то есть у него вот такой состав по пакетам то есть 64 битных пакетов 64 байт прошу прощения пакет там 7 частей пакет по 576 байт там 4 части и пакетов там по 1,5 килобайта там 1 часть на все это дело да? то есть грубо говоря 7 процентов трафика это у нас маленькие пакеты это по объему более половины 56 процентов это идут вот такие среднего размера кадры и вот там менее третье Это действительно большие кадры. А, вот. а если мы посмотрим на количество соотношение пакетов, то как раз такие вот таких плохих маленьких пакетов, их там почти 60%. Вот. Это вызывает там свои проблемы. То есть если мы берем 10 гигабитный интерфейс, то вот таких 64-байтных пакетов, то есть если у нас только 4-байтные пакеты приходят, то у нас их внезапно оказывается почти 15 миллионов в секунду. Если мы рассматриваем э, вот такую смесь IMX, интернет-микс, Mix, то у нас там примерно 4 миллиона пакетов в секунду ходит. А для сервера, то есть если в среднем там килобайтного размера пакета, то это всего один примерно 1 миллион пакетов. То есть это как минимум сразу в 4, а то и на порядок больше трафика должны обрабатывать. А, ну и как бы не стоит забывать, что при обработке э, трафика именно пеноксовым ядром. Все-таки ядро заточено как бы, не только под приложение, но оно заточено под стабильность, под надежность. И есть некий э, оверхед, вот этой стабильности, надежности, расширяемости и так далее. То есть, ну в любом случае, любая специализированная система, она оказывается э, куда более производительной, чем система общего назначения. Да linux вот поэтому а, есть сейчас такие тренды как а, перевод сетевого стека user space это известная реализация это intel dpdk я думаю про него все слышали вторая реализация это open data plane это более молодой аналог вот Но с ними там есть свои вопросы. То есть, например, Intel DPDK, но, соответственно, он работает исключительно с сетевыми картами Intel. Там относительно недавно возможность появилась добавить свои сетевые карты, но там уже нужно понимать, что а, всю архитектуру как бы Вы наследуете от этого DPDK, и вы от нее далеко от шагнуть не можете. Open Data Plane. А, куда-куда куда более гибкая структура и она позволяет э, она содержит и плагинов где вы можете какие-то свои аппаратные э, процессоры использовать для каких-то заведомо интересных вам целей и так далее но у нее вот относительно недавно появилась только, только появилась спецификация 1.0 и она еще пока пока-пока находится в разработке и никаких ну, таких стоящих коммерческих разработок я по крайней мере на ней еще не видел другой подход который используется это такие, так называемый application specific passpass то есть это обработка трафика для приложений вот, а, внутри ядра но несколько особым а, способом есть такой подход Выделение потоков трафика он называется 5 tuple да, то есть кортеж из 5 значений. То есть, э, это часто используется для этого IP-адрес mm -hmm. назначение, IP-адрес э, отправителя, порт, отправителя, порт назначение и там, типа используем протокол DCP или UDP. На основании этого э, определяется, э, куда же мы все-таки хотим промаршрутизировать пакет. То есть сначала для начальной инициализации а, пакет проходит проверку полностью через ядро, а затем дальше уже а, вместо того, чтобы каждый раз проходить полностью сетевой стек Linux он отдастся в этот application-specific passpass и обрабатывается уже по более легковесной схеме. И он уже как бы, ну, говоря, форвардится, то есть, на другой интерфейс, делается необходимые манипуляции над заголовками куда куда быстрее то есть это дает производительность ну, то есть в тех реализациях которых я видел то есть ну, порядок, ну, порядок на самом деле вот какие еще на самом деле сложности есть при организации э, таких вещей как э, software data plan софтварная э, такая э, маршрутизация то есть это на самом деле то что принцип zero copy который есть то есть мы не копируем никакой пакета при передаче да он на самом деле делает копии делает он их как минимум два раза это первый раз как, как только мы извлекаем пакет из а, сетевого адапта и второй раз когда мы его собственно туда заталкиваем и вот принцип zero Copy нам говорит что больше вроде как мы не должны осуществлять никакие Операция над памятью, то есть копирование, перераспределение кадров и так далее. Ну, то есть вот на самом деле, если вот такие подходы рассматривать, то есть реализация внутри ядра, реализация в юзерспейсе, вот как-то более симпатично выглядит реализация реализации в юзерспейсе. То есть мы, во-первых, имеем полный контроль над трафиком, во-вторых, то есть вендор предоставляет возможность обращения к сетевым адаптерам уже непосредственно из user space, то есть нет необходимости переключать контекст при обработке кадров вот и сразу предоставляет возможности по процессу обработке все, все это безобразие. вот и в таком контексте то есть мы получаем такое некоторое достаточно легковесное приложение которое делает исключительно интересные нам вещи соответственно она получается специализированная как любое специализированное она максимально а, ну максимально эффективно выполняет свою задачу то есть там уже мы можем на основе него делать а, там ту же самую даже L2 коммутацию маршрутизацию FIFO DPI и, и, и там сэмплирование там всякие SPO там NPO и так далее Вот, вот в рамках вот этого, такого небольшого приложения. А если вдруг у нас есть какое-то приложение сервера на том же самом аппаратном обеспечении, да, ну, то есть мы можем и как бы тот трафик, который предназначается именно этому приложению, поднимать до приложения. Иван, а подскажи, какая область применения вот у вас именно в полигоне этого, этого программного продукта? Об, область монетизации. То есть вы же не просто для удовольствия разрабатываете? Ну, на самом деле, да, то есть это зарабатывается не просто так и не просто для удовольствия. Вот. А для чего и как мы это используем, ну, в следующем году, в принципе, будет анонс по этому поводу. Ну, это связано с маршрутизаторами железными? То есть вы какие-то разработки там используете, или это совершенно да. другой продукт? Ну, вот смотрите, то есть, как бы на позиция такая. Мы пока особо не говорим о том, что мы еще не выпустили, просто по той простой mm -hmm. причине, что. А вещь, которая находится в разработке, она сильно изменится. Uh -huh. То есть это либо мы навели, либо мы обманули. Вот. Поэтому дождемся анонсов, и там уже подробнее про эти вещи мы уже расскажем позже. Понятно. Ну, а сейчас, получается, работа кипит да, сейчас... над ним. О, да, у нас работа кипит вообще по всем проектам на самом-то деле. Слушай, а вот то, что ты говоришь, что там будет вот возможность поднимать трафик вплоть до определенных приложений, это значит ли то, что он сразу разрабатывается вот с оглядкой на работу с какими-то именно приложениями конкретными, с сопряжением с ними? Ну, вот смотрите, то есть в любом случае, если мы там запускаем какую-то вещь с развитой сетер под системой, сразу возникает там вопрос о том, бы где это может принести пользу и в какой степени. То есть это как бы, и действительно то есть, стоят вопросы и об оптимизации сетевых приложений, и вопросы а, об организации там, высокопроизводительных НАТО, а, высокопроизводительных фейерволов, система анализа контента и так далее. Ну да, ну просто когда вот как бы такие системы у них. Как сказать, уже некая своя экосистема существует, да, то есть, когда одно приложение знает про другое, и они там вот когда есть возможность изменить в одном какую-то настройку, и она автоматом применяется, соответствующие, и применяются в другом, mm -hmm. это уже всегда как бы гораздо удобнее и все здорово. То есть, ну у вас пока ну, такого да, нет, то есть то самом... вы пока именно сам маршрутизатор делаете. Да, пока можно сказать так. Пока делаем маршрутизатор. Окей. Okay. Возможно, еще какие-то. Тут есть вопросы. Ну У меня вопросов нет, чатик сегодня довольно тихий, пара вопросов было, которые мы уже прошли, но, может, и нету. Да, может, и завтра тут так, так что, может, сами что-нибудь такое бы заанонсировали веселое, интересное, ну, как бы, естественно, с оговоркой, что это все разработано. разработке. Ну, да, дайте какой-нибудь тизер, чтобы интересно стало. Ну, скажем так, вот я не совсем тот человек, который будет давать тизеры, тизеры будут скорее в следующем году. Вы же специально для этого привели сотрудника из маркетинга. Да. Ну, на самом деле, я сам вышел на Марата и привел своих... Наоборот, это меня подразнил Марат. И все это вылилось в этот подкаст. Нет, на самом деле, это же очень хорошо. Я имею в виду, давайте сделаем очень большой тизель по маршрутизателю такой маршрутизатор будет быстрым. Ну, быстрый думает, там... что же это имеет в виду. Нас... Насколько же он быстрый. То есть с двойным дном. Очень да, быстрый. Да, он будет очень, очень, очень быстрым. быстрым. Ну это хорошо. Тогда, это... И, скажем так, на публичную бету или что-нибудь в этом духе там планы хоть какие-то есть? То есть, ну, хотя бы того ну, уровня, там, третий квартал такого-то года. Пока как говорится, пока не вышло никаких анонсов. Ну, как говорит одна известная белорусская контора, как только так сразу. Это тоже хорошо. Ну, эта контора называется, как я помню, Близот, Потому а, что Эта это, контора ума, называется Варгейнг. Нет, но, Blizzard вообще да, ничего нет. Ну, я думаю, Близот были первыми, Но они даже все им говорили: как только, так сразу. Ну, мы, конечно, не будем 10 лет это делать, но, но как говорится, и не готовы. Еще. Да, но Затем я думаю, смотреть что. Чужую сторону да не на самом деле я думаю что все как бы будут это ждать особенно с таким интригующим тизером потому что это действительно интригует что же там что же за скорость и действительно ли она окажется очень очень быстрой. ребята давайте когда у вас будет анонс когда у вас будет вы будете готовы зарелизить продукт приходите к нам снова хотя бы какой-то выпуск потрогать Ну, хотя бы нам сообщите да да обязательно потому что Мы новости периодически выпускаем, рассылки делаем. То есть следите, следите за нами, подписывайтесь на новости. Да, просто первый российский маршрутизатор такого уровня. Может быть, конечно, не первый, но мне о других неизвестно. Это все-таки событие будет. Поэтому будет интересно про него узнать и, может быть, послушать в подкасте. Ну, я думаю, мы плавно подходим к тому моменту, когда можно дать слово снова Денису все мои друзья и слушатели знают, что я за здоровый пиар, особенно если это российская компания, поэтому я хочу, чтобы вы были ближе к людям, и если проводите какие-то мероприятия, акции, готовы принять группу инженеров на экскурсию по производственным цехам, то вот сейчас самое время об этом рассказать. Конечно, приезжайте, смотрите, предварительно договариваемся, всегда открыты к таким встречам, следите, следите за новостями, посещайте почаще сайт, новости там публикуются. О интересующих вас новинках, естественно, вы узнаете от, от, из этих новостей. Конкретные, более глубокие вопросы можно, могут быть отвечены по электронной почте, либо по телефону. По Вопросы о сотрудничестве тоже по тем же каналам. Все контакты есть на сайте ну В принципе, наверное, можно и закрывать уже. Да, но ну вот насчет почты хотелось бы услышать какую-нибудь другую еще, потому что, которую я писал, на нее не ответили. То есть, может быть, ну... ребята могут писать мне или на какой-то личный адрес, а я переправлю его вам, к примеру, как-нибудь так. Ну, если вопросы будут, естественно, содержательные. Так, пишите. Так, ну, смотря какая, смотря какой вопрос. Технически или как? Или в, часть, в моей части? Ну, должна быть одна точка входа, а там уже рассортировать. Я предлагаю Марата назначить виноватым точкой входа. Ну, можно же... Можно ведь комментировать пост с подкаста. Да, можно, в принципе, и туда. Можно через Марата перенаправлять ко мне. Можно... Ну все, тогда по вопросам, которые возникнут у слушателей после этого подкаста, обращайтесь ко мне, а я перерисую их Денису или ребятам. В заключение хотел бы поблагодарить своих коллег, вытягивали из некоторых вопросов, отлично комментировали. Спасибо вам Ильдар, Альфред, Иван и Марат, вам и твоей команде. Спасибо большое за приглашение, за этот выпуск да, у нас традиционно происходит обмен спасибо в конце, поэтому я вам тоже говорю: я для себя много интересного здесь узнал. В частности, про PRP и HSR. Я вообще раньше не слышал. Интересно. И коммутаторы ваши тоже классные. Да, ну, поэтому будет что интересное, приходите рассказывать. Да. Всегда рады. обязательно. Да, да, да. Как только накопится материал, марат, мы с вами на связи. Хорошо. Ну, а в заключение, как всегда, пару слов тогда о нас. Подкаст традиционно будет опубликован 25 числа на сайте linkmeap.ru, вконтакте и в фейсбуке. Вы можете писать нам на info.linkminap.ru, в том числе по всем вопросам, которые у вас возникнут по этому выпуску. И мы всегда рады новым гостям. Всем спасибо. Всем пока. Пока.